Это страница 490. собирательное числительное в качестве подлежащего допускает постановку сказуемого как в единственном, так и во множественном числе. Минуты две четверо в комнате молчали, прислушиваясь к спору на террасе. Однако... При наличии определения во множественном числе сказуемое ставится только во множественном числе. На следующий день все четверо отправились к главному вулкану. При подлежащем выраженном неизменяемой частью речи словосочетанием или предложением сказуемое ставится в третьем лице единственного числа. А в, про в прошедшем времени и в сослагательном наклонении, в среднем роде, загремело потрясающее ура тысяч клоток. Если подлежащее выраженное местоимением кое-кто, кто-нибудь, кто-то, то сказуемое ставится... в единственном числе, независимо от реального значения местоимения. Кто его знает, что у него на уме? Кто-то самый нетерпеливый и голосистый начинает песню. Множественное число сказуемое возможно лишь в том случае, когда местоимение «кто» является подлежащим, придаточной части сложного предложения и когда подлежащее главной части обозначает то же самое действующее лицо что и подлежащее придаточной а сказуемое главной части имеет форму множественного числа тут эти люди кто по Неразумению своему малодушно положили оружие, узнали стыд. Тут эти люди узнали стыд. Это главное предложение. А дальше идёт предаточа, начинающего со слов «кто». Параграф 224. Выбор формы сказуемого при подлежащем, выраженном словосочетанием При подлежащем, выраженном словосочетаниям, возможны колебания в формах рода и числа сказуемого. Первое. Какие же это колебания? При подлежащем, выраженном сочетаниям существительных местоимений, в творительном падеже с предлогами вместе с Сказуемое употребляется во множественном числе. Ершов с прицепщиком заправили баки, запустили мотор, установили плуг на нужной глубину. Сказуемое в единственном числе указывает на то, что подлежащим является не сочетание двух слов, А только существительное или местоимение в именительном падеже. К вечеру Севастьянов с Колей и Гумновым с подарками и букетами на извозчике ехал в Алабановку. Если в именительном падеже стоят личные местоимения «я», «ты», то сказуемое употребляется только в единственном числе – Однажды в будний день поутру я с дедом разгребал на дворе снег. Второе. Если подлежащее выражено количественно-именным сочетанием, то сказуемое может быть и в единственном, и во множественном числе. Форма сказуемого зависит от ряда условий. Семантических, грамматических и стилистических. Сказуемое при подлежащем количестве именном сочетании ставится в единственном числе, если центром высказывания является количество лиц, предметов, а не действие, совершаемое субъектами. Глаголы в составе такого сказуемого лексически ограничены. Они имеют значение бытия, наличие, существования или связаны с количественным представлением. Семь обысков было ночью. На станции служило 11 человек. Сказуемое в единственном числе при подлежащем Количественно-именом сочетании употребляется обычно в текстах со значением вывода обобщения, когда смысловым центром высказаний является констатация количества. На выставке было показано около шести тысяч новых образцов тканей. В истекшем году на аренах нашей страны дано 30 тысяч цирковых представлений. Количественная направленность содержания предложения сказывается его в употреблении преподлежащим слов всего только с ограничительным значением, указывающих на определённость количественных данных. Возвратилось только пять человек, выступило всего десять участников. Во всём селе было только два порядочных дома, каменных, крытых железом. Если подлежащее обозначает приблизительное количество, то сказуемое может стоять и в единственном, и во множественном числе. Человек пять стали мыться в горном холодном ручье. Кроме комиссии в машину село ещё человек 15.